который, напав на обоз фур, запряжённых двадцатью быками и нагруженный серебряными монетами для правительственного казначейства, убил быков и разбросал в пыли блестящие рупии. Как он целую ночь бился с Джеколом, крокодилом в северных болотах и сломал свой нож о роговые пластинки на спине этого чудовища. Как нашёл новый и более длинный нож, который висел на шее человека,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 Ему однажды пришлось отведать горького плода, и он знал дерево, на котором этот плод вырастает. Но когда Фао, сын фауна главного разведчика в одни главенства Акеллы, добился, согласно закону джунглей, места вожака стаи, и под звёздным небом снова зазвучали старинные призывы и старинные песни, Маугли, ради прошлого, согласился приходить к скале Совета.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 и обнюхивали их. А раз в сумерки, он бежал лёгким шагом, чтобы отдать Акелли половину убитого им оленя. А четыре волка трусили за ним, боролись между собой, опрокидывали друг друга, полные радости жизни. Вдруг Маунгли услышал крик, неслыханный с недоброго времени Шархана. Такой крик в джунглях зовётся «фиал».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 «Слушай!» Снова зазвучал вопль, не то рыдание, не то смех. Казалось будто у шакалы были мягкие человеческие губы. Переведя дух, Маугли побежал к скале совета и по дороге обогнал волков из сионийской стаи. Фао и Акела оба сидели на скале. Ниже помещались остальные, насторожившиеся, внимательные.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 по обычаю многих волков юга. Вон Толо значит «отщепенец», волк, отделившийся ото всех стай. Раненый задыхался, и все видели, как от ударов сердце он качался то вперёд, то назад. «Кто идёт?» — спросил Фао. В джунглях всегда задают этот вопрос после того, как раздался Фиал. Долы, долы, деканские долы.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 потемневшую от запекшейся крови. Его бока были жестоко искусаны, горло разорвано. «Поешь», — сказала Акелла, отстраняясь от мяса, которое ему принёс Маугли, и пришелец накинулся на остатки оленя. «Ваше дело не пропадёт», — скромно сказал он, утолив свой первый голод. «Дайте мне набраться сил, и я тоже буду убивать». Ведь опустело моё логовище, которое было полно, когда с неба смотрела новая луна. И дол крови уплачен не вполне. Пау услышал, как под зубами вон толла хрустнула толстая кость оленьего бедра, и одобрительно проворчал. «Нам понадобятся эти челюсти. С долами идут детёныши?» «Нет, нет. Одни рыжие охотники». Взрослые, сильные, хотя не едят ящериц. Вон Тола хотел сказать, что доллы, рыжие собаки Декана, двигались ради охоты и убийства. А знала, что даже тигр уступает доллам свою добычу. Рыжие собаки несутся через джунгли, убивают всё на своём пути, разрывают зверей в клочья.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 Поэтому я он возвысил голос, говорю, что когда придут долы, если придут, Маугли и свободный народ будут сражаться вместе. И клянусь выкупившим меня быком, в виде платы внесной багиры за старое время, которого вы не помните, волки нынешней стаи, прошу деревья и реку услышать и запомнить всё.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 Я хочу заплатить им мой долг крови раньше, чем они разорвут меня на многие части. Они двигаются медленно, убивая всё по дороге. Через два дня ко мне вернётся немного прежней силы, и я пойду на них ради долга крови. Но тебе, свободный народ, я советую уйти на север и жить в проголодь, пока долы не вернутся в декан. это охота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 ради подруги, которая гонит лань, и ради маленького волчонка в пещере. Вперёд! Вперёд! Вперёд!» Стая ответила одним глубоким громовым лаем, который прозвучал в ночи точно грохот большого упавшего дерева. «Идём!» — крикнули волки. «Останьтесь с ними», — сказал Маугли своим четверым. «Нам понадобится каждый зуб. Фао и Акелла подготовят всё к бою. Я же иду сосчитать собак». «Но это смерть!» — приподнимаясь, закричал пришелец. «Что может сделать бесшерстый, один с рыжими собаками? Даже полосатый, вспомните! Поистине ты? Вон Тола!» — бросил ему Маугли через плечо.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 «Разве Багир может предоставить тебе такое удобное ложе для отдыха?» к по обыкновению сделала себя нечто вроде мягкого гамака для Маугли. Юноша в темноте съежился на упругой, похожей на канат шеи Ка. Голова же огромного питона легла на его плечо. Наконец Маугли рассказал змее обо всём, что произошло в джунглях в эту ночь. Может быть, я умён, заметил К. А глух, наверняка. В противном случае я, конечно, услышал бы фиал. Неудивительно, что травоядные беспокоятся. Сколько долбов! Я их ещё не видал. Я прямо пришёл к тебе. Ты старше хати. Но Ока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 и видел всё, что делали джунгли. «Но это новая охота», — заметил Маугли. «До сих пор долы никогда не пересекали нашего пути». «Всё, что есть, бывало и прежде. То, что будет, только новое рождение ушедших лет. Помолчи, пока я сочту». «Мои года». Долгий час Маунгли лежал среди колец питона, а Ка, опустив голову на землю, думал обо всём, что он видел, о чём слышал с того дня, как вылупился из кожуры яйца. Свет в его глазах померк. Теперь они походили на мутные опалы. Время от времени питон делал лёгкие, Резкие движения головой то вправо, то влево, точно охотясь во время сна. Маунгли спокойно дремал. Он знал, что выспаться перед охотой очень хорошо и привык засыпать в любой час дня или ночи. Вдруг Маунгли почувствовал, что спина Каана, на которой он лежал, стала больше, шире, питон надулся, и зашипел звуком меча, который вынимают из стальных ножен. «Я видел все умершие года», — наконец сказал Каа, «и большие деревья, и старых слонов и скалы, которые были обнажены и остры, прежде чем проросли мхом». «Ты еще жив, человечек?» «Луна недавно села», — ответил Маугли. «Я не понимаю».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 Милли на две выше скалы мира река сужается в ущелье между мраморными стенами высотой от восьмидесяти до сотни футов. Там она несётся, точно из мельничной плотины, между уродливыми камнями, иногда прыгает и переваливается через них. Но перекаты и пороги не смущали Маугли. В мире было мало воды, которая могла хоть на одно мгновение испугать его.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 а вода неслась мимо них. «Это место смерти», — сказал Маугли. «Зачем ты принёс меня сюда?» «Они спят», — ответил Каа. «Хате не уступает дороге полосатому. Между тем хате и полосатой сторонятся долов, а, по их словам, долы не поворачивают ни перед чем».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 где ни человек, ни зверь, ни огонь, ни вода никогда не касались их. Всё протяжение ущелья с обеих сторон было увешано как бы черными, мерцающими бархатными занавесями, и, глядя на них, Маугли нырял в воду, потому что занавесы эти состояли из миллионов сцепившихся между собой спящих пчел.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 Прислушиваясь, Маугли не раз улавливал, как отягчённые мёдом соты шелестели и скользили, переворачиваясь и падая где-то в тёмных галереях. Потом раздавалось сердитое жужжание крыльев и мрачное кап-кап-кап погибшего мёда, который сочился по камням, пока не останавливался на каком-нибудь выступе на открытом воздухе, и стекал медленными струйками по ветвям. С одной стороны реки была маленькая отмель, шириной всего в 5 футов, и на ней лежала высокая груда хлама, скопившаяся за неисчислимое количество лет. Он состоял из мёртвых пчёл, трутней, пыли, старых сотов и крыльев ночных бабочек-грабителей, которые залетели в это место за мёдом.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 «Теперь подумай, если долы побегут за тобой...» а -а, «Конечно, побегут! У меня под языком много маленьких колючек, которые я хотел бы вколотить в их головы!» «Если они побегут за тобой, разгорячённые, ослеплённые злобой, глядя только на твои плечи...»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 Значит, оставшиеся в живых помчатся вниз по течению, к мелям подли ваших логовищ, а там твоя стая сможет встретить их и схватить за горло. Ахай! Лучше ничего не придумаешь, хоть ломай голову до той поры, когда в сухое время польются дожди. Всё дело только в том, чтобы вовремя добежать до скал и спрыгнуть.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 Я оставлю тебя здесь, и только ради тебя отнесу известие стаи, чтобы твой народ знал, где ожидать долов. Но лично я не вожусь ни с одним волком. Когда питону Ка не нравился кто-нибудь из его знакомых, он бывал неприятнее всех остальных жителей джунглей, за исключением, впрочем... одной Багиры. Он плыл по течению и против скалы Совета натолкнулся на Фао и Акеллу. Они сидели, прислушиваясь к ночным шумам. «Слушайте, собаки!» — весело сказал им Ка. «Долы появятся по течению. Если вы не струсите, вам представится случай перебить их среди мелей». Когда они явятся, спросил Фаул. А где мой детёныш человека? спросила Келла. Явятся. Когда явятся? ответил Ка. Смотри и жди. Что же касается твоего человеческого детёныша, с которого ты взял слово и таким образом обрёк его на смерть, «Твой детёныш со мною, и если он ещё не умер, то совсем не по твоей вине, выгоревшая собака. Жди здесь, Долов, и радуйся, что человеческие детёныш и я на твоей стороне». Као понёсся против течения и зацепился хвостом за камень посреди ущелья, поглядывая вверх на утёсы. Вот он увидел, как на фоне звёзд двигалась голова Маугли. Потом что-то просвистело в воздухе, и раздался резкий ясный звук тела, падающего ногами вперёд в воду. В следующую минуту юноша уже безмятежно отдыхал обвитый петлёй гибкого тела Каа. «Клянусь ночью! Что это за прыжок?» — спокойно заметил Маугли. «Я ради забавы соскакивал с гораздо более высоких скал». Но там наверху скверное место. Низкие кусты, очень глубокие рытвины, переполненные маленьким народом. Я положил друг на друга большие камни подле трёх рвов и набегу, сброшу их ногами. Маленький народец поднимется позади меня, раздражённый, гневный. — Это человеческая речь и хитрость, — сказал Ка. — Ты умён.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 «Когда наступит завтра, мы будем охотиться для завтрашнего дня», — ответил Маугли поговоркой джунглей и прибавил. «Когда я умру, придёт время спеть погребальную песню. Хорошие охоты! Каа!» Маугли выпустил из рук шею питона и поплыл вдоль ущелья, точно чурбан в ручье, направляя руками своё тело к отдалённой меле. Там он увидел стоячую воду,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 Собрал маленький пучок этих растений, связал их плоской корой и пошел по следу вон Толы, который бежал к югу от сианийских логовищ. Так Маугли прошел пять миль. Он постоянно склонял голову на бок, поглядывал на деревья и посмеивался. — Я прежде был Маугли-легушка, лягушка, говорил он себе. — Маугли-волком назвал я себя.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 и он ещё раз повертел ногой. «Спускайся, безволосая обезьяна! Не то мы заморим тебя голодом!» — провыла стая, а именно этого и хотел Маугли. Он пополз по ветке, прижимаясь щекой к коре, и освободил свою правую руку. Потом сказал долом всё, что он знал, главное же, всё, что он думал о них, их обычаи, их нравах, об их подругах и детёнышах. В мире нет более едких и колких слов, как те выражения, которые употребляют жители джунглей, чтобы показать своё презрение и пренебрежение. Подумав, вы сами увидите, что иначе и быть не может. Как Маугли сказал Каа, у него под языком было множество мелких колючек, и он постепенно и умышленно вывел долов из молчания, заставил их ворчать — потом превратил это ворчание в вой, а вой — в хриплый, рабский, бешеный рёв. Они пытались было отвечать насмешками на насмешки, но с таким же успехом маленький детёныш мог бы стараться парировать оскорбление раздражённого Каа. В это время правая рука Маугли прижималась к его боку, готовая начать действовать. Ногами же он обвивал большой сук.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 Появятся много маленьких безхвостых рыжих щенят. Да? Щенят с красными обрубками, которые будут зудеть, когда накалится песок. Ступай домой, красный пёс, и расскажи, что с тобой сделала обезьяна. Не желаете уходить? Ну, так пожалуйте со мной, и я научу вас мудрости.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 и он разглядел в воде плоскую ромбическую голову. Бесхвостый дол изо всех сил прыгнул вперед, и его зубы лязгнули подле самого плеча Маугли, но он упал в реку ногами вперед. Он задыхался и торжествовал. В нем не засела ни одного жала. Чесночный запах отогнал пчел на те несколько секунд,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 сообщавшиеся подземными пещерами, задыхались там, бились, лязгали зубами, срывая с места соты, и умирали под миллионами пчёл. Некоторые выскакивали из какого-нибудь отверстия в скале, выходившей на реку, и падали на чёрный мусор. Некоторые, сделав короткие прыжки, попадали в ветви деревьев, росших на стенах скал, и... и их тела исчезали под массами пчёл. Самое же большое количество рыжих собак, обезумев тукусов, бросалось в реку, а, как говорил Каа, венгунга была жадная вода. Каа держал Маугли, пока юноша не отдышался. — Нам нельзя оставаться здесь, — сказал Питон. — Маленький народ совсем развоевался, —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 Долы попробовали было повернуть, но течение помешало им сделать это, а маленький народ жалил их в головы и в уши, и в сгущавшейся темноте они слышали звучавший все громче вызов сионийской стаи. Маугли опять нырнул. Еще один дол ушел под воду.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 Бежал трёхногий волк, который сновал то туда, то сюда, прижимаясь то одной стороной головы к земле, выгибая спину и время от времени высоко подпрыгивал, точно играя с маленькими волчатами. Это был Вонтола, пришелец. Он молчал, но продолжал свою странную игру, напрягая все силы, чтобы не отставать от плывших долов.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 «За стаю! За всю стаю!» — раздавались возгласы волков. И вот, проплыв по излучине реки, долы очутились среди песчаных отмелей и мелкой воды против сионинских логовищ. В эту минуту рыжие собаки поняли свою ошибку. Им следовало выйти на берег еще за милю до этого места.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 «И держитесь крепко!» — сказал вожак рыжих псов. Доллы кинулись к берегу и рассеялись по мелкой воде. Поверхность реки вспенилась, заволновалась, и от одного берега к другому пробежала крупная рябь, похожая на след, остающийся после большой лодки. Маугли кинулся за своими врагами. Он колол и резал сбившихся в кучу доллов,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 Раз Маугли встретил Акеллу, два дола напали на него, а далеко не без зубы и челюсти одинокого волка сжимали ляжку третьего. Потом юноша увидел Фау, который запустил свои зубы в шею дола и тащил сопротивляющегося зверя, чтобы предоставить однолеткам покончить с ним. Главная часть битвы...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 «Клянусь быком, который купил меня!» — с недобрым смехом сказал Маугли. «Это бесхвостый!» И действительно, вон толла держал крупного темного вожака. «Неблагоразумно убивать детенышей и волчиц!» — продолжал Маугли, оттирая рукой кровь со своих глаз. В таком случае следовало убить также и пришельца. И мне кажется, Вон Тола тебя убивает. Один долл кинулся на помощь своему вожаку, но раньше, чем его зубы схватили Вон Тола сзабок, нож Маугли полоснул его по горлу, а серый брат докончил дело. «Вот как делается у нас в джунглях», — сказал Маугли. Вон Тола не ответил. Челюсти пришельца всё сильнее сжимали спиной хребет вожака, но его собственная жизнь убывала. Долг вздрогнул, его голова опустилась, он перестал двигаться. Вон Толла упал на него. — Хоу, долг крови уплачен, — сказал Маугли. — Спой песню, Вон Толла. «Он перестал охотиться», — ответил серый брат. «Да и Акелла что-то уж долго молчит». «Кость перегрызена!» — прогремел Фаус, инфауна «Они убегают! Кончайте! Кончайте с ними, охотники свободного народа!» Один за другим доллы уходили с этих темных и окровавленных песков в реку, в чаще джунглей.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 Страшно израненную голову Акеллы к себе на колени и обвил руками его разорванную шею. Давно прошли старые дни Шархана, когда человеческий детёныш валялся пыли. «Нет, нет, я волк!»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 чтобы повторить эти слова.